тогда как швинг не в состоянии было владеть делами Министерства финансов без ревностной помощи своих компетентных советников. Советники же эти стояли по своим политическим взглядам левее своего шефа и всего министерства. Публично-правовой вопрос, к которому сводился конфликт, и взгляд, усвоенный на него кабинетом и заслуживший одобрение короля, изложен в письме его величества к подполковнику барону фон Финке из Ольбендорфа близ Гроткау.